Произнося слова, выражающие эти атрибуты, распев, как это делают в церковных богослужениях, мы начинаем понимать, как велика их эстетическая ценность. Эти восторженные таинственные эпитеты служат украшением нашей лишенной конкретных образов набожности. Подобно тому, как орган, старинная бронза, фрески, мрамор цветные стекла в окнах служат украшением храма.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 Воображение Ньюмана отличалось врожденным тяготением к церковности. Он сам пишет о себе следующее. Уже с 15 лет догмат составлял основной принцип моей религии. Я не знаю другой религии, и я не могу представить себе какой-либо другой род религии. Затем, в возрасте 30 лет, он снова пишет. Работая, я любил воображать себе, что нахожусь в присутствии своего епископа. И ощущал это таким образом, словно это было присутствием самого Бога. Апология, 1897 год, страница 48 и 50. В творческой деятельности духа, направленного в религиозную сторону, эстетические молитвы играют немалую роль. Я обещал в этих лекциях не касаться церковных систем. Тем не менее, я думаю, мне будет дозволено указать сейчас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 страдают от беспорядка, и какой для них является необходимость жить в чистоте, простоте и состоянии покоя. Другим же, наоборот, необходимо иметь избыток возбуждений, испытывать чрезмерное давление и эксцессы, входить в целый ряд внешних сношений с людьми. Есть люди, которые пришли бы в отчаяние, если бы вдруг увидели, что... Все их долги уплачены, все обязательства исполнены, на все письма отвечены, все затруднения устранены и все их обязанности выполнены. За исключением одной, которой они могут приступить, не опасаясь никакого вмешательства со стороны других обязанностей. Подобная жизнь, свободная от всяких забот, показалась бы им ужасной. То же самое мы наблюдаем по отношению к жизненному комфорту и внешнему блеску, к внешним выражениям чувств, к форме или другим человеческим отношениям Для некоторых из нас это необходимая атмосфера существования. Для других же все это представляется ложью и жалкой подделкой под жизнь. Когда человек по духу своему принадлежит к последнему типу, людей, воображение которых настоятельным образом требует внешнего блеска и пышности, то он не может довольствоваться интимной религией, существующей для него одного –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 Часть величавого целого. Каким бесцветным кажется евангелический протестантизм. Какой осушеной представляется религиозная жизнь тех уединившихся людей, которые надеются, что среди кустарников человек может встретиться с Богом. В лекциях об отпущении грехов Ньюмана есть великолепное место, ярко выражающее роль эстетического чувства в схеме христианской церкви.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 И никогда католикам и протестантам не понять друг друга, потому что у них различные центры эмоциональной энергии. Сравните отсутствие обрядностей в протестантизме. Смиренный поклонник добра посещает больных и тому подобное. Лишь для того, чтобы приносить им пользу. И с искусственными добрыми делами, предписываемыми католической религией, в которых вносится вся сложность мотивов, управляющих человеческими поступками. Принадлежащая католической религии женщина, суетная по натуре, часто посещает больных просто для флирта со своим духовником, ищет себе покровителя среди святых, старается привлечь на себя внимание всемогущего Бога, как на его ревностную поклонницу, и этим соскать в его глазах привилегированное положение. Наконец, выполнением положенного количества упражнений она стремится приобрести известное положение в организации. Большинство книг, трактующих о религии, указывают на следующие три самых существенных ее элемента. Жертвоприношение, исповедь и молитва. Я должен коснуться хотя вкратце каждого из этих элементов прежде всего о жертвоприношении.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 и само мнением совершенно достаточным открывать свою душу перед одним лишь Богом. Более подробную разборку вопроса об исповеди можно найти в превосходной работе Фрэнка Грангера «The Soul of a Christian» Лондон, 1900 год, глава 12. На вопросе о молитве нам придется остановиться подольше.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 Упразднение могло быть гибельным. С молитвами о погоде дело обстоит иначе. Несмотря на то, что недавно еще господствовали противоположные верования. Пример. Пастор из Сетбери, присутствуя на четверговом религиозном собрании в Бостоне, услышал, как священник молился о неспасении дождя. Когда служба окончилась, он подошел к этому священнику и сказал ему, Вы, бостонские священнослужители, служители когда у вас увядает под окном тюльпан, идете в церковь и молитесь о дожде до тех пор, пока весь конкорд и Эдбери заливается водой. Каждый из нас теперь знает, что засухи и бури приходят от физических причин. И что никакие моления не отвратят их. Но молитва о неспослании разных благ является только одним из видов молитвы.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 Но движение самой души, входящей в личные отношения и в соприкосновение с таинственной силой, присутствие которой она ощущает, может быть еще раньше, чем сумеет подыскать ей название. Где нет этой внутренней молитвы, там нет религии. С другой стороны, везде, где эта молитва возбуждает и трогает душу, мы имеем дело с живой религией, если даже она лишена определенной формы и определенной доктрины.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 В которую молитва входит как составная нераздельная ее часть, мы сами являемся действующими лицами, и том не в мнимом представлении, а в самой несомненной действительности. Таким образом, истинность религии является неразрывно связанной с вопросом, обманчивые или нет молитвенные состояния.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 как показывает опыт, наиболее благоприятно для привлечения энергии. Общим мнением для этого состояния доверчивого и серьезного является молитва. Если же мы теперь спросим, кому молиться, то ответ будет, сколько бы странным это ни показалось, что это не имеет большого значения.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 опасностями, словно с закрытыми глазами, оставаясь в неведении относительно всего, что могло бы устрашить его или сбить с пути до тех пор, пока не минует опасность. В особенности так и бывает с влечениями тщеславного и чувственного характера. Дороги, по которым он не должен ходить, словно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 или среди озаренного луной Гефсиманского сада. Неотсутствие чудес заставляет нас отталкивать от себя божество на недосягаемое расстояние, а неспособность нашей души замечать те чудеса, которые окружают нас. Истинно верующие чувствуют, что где распростерта рука Бога, там и чудо.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 Джеймс Монро. Конец проповеди. Страницы 223-224 с выдержками из Паскаля и мадам Гюйон на странице 231-232. Когда мы видим все вещи в Боге, когда все относим к Нему, мы считаем в самых простых вещах выражение высших истин. Та мертвенность, которую привычка облекает знакомый нам предмет, исчезает.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 Нетрудно установить, кто из религиозных вождей действовал под влиянием вдохновения и кто нет. В проповеди Будды, Христа, святого Павла, если не считать его дарок языкам, святого Августина, Гусса, Лютера, Уэсли, их автоматическое или полуавтоматическое вдохновение, по-видимому, являлось только случайным. Наоборот, у еврейских пророков, у Магомета, у некоторых александрийцев,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 можно уподобить тому, что испытывают глаза, вооруженные самыми совершенными оптическими приспособлениями. Цитировано Августом Кисольдом в 1870 году. Кисольд – последователь Сведенборга. «Случаи, сообщенные Сведенборгом, без сомнения являются самыми значительными из всех видений и голосов, служащих базисом религиозного откровения».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 Непосредственно от Бога или в бодрствующем состоянии, как, например, во время его путешествия на небо или во время сна. Волма Ахип Аладунья приводятся следующие формы откровений Магомета: первое Сон. Второе: вдохновение, вызванное Гавриилом в сердце пророка. Третье. Гавриил, принимающий форму Давида. Четвертое. Откровение со звоном колокольчика и так далее. Пятое. Гавриил в своем собственном виде. Только два раза. Шестое. Откровение на небе. Седьмое. Бог, появляющийся непосредственно без покрывала. Восьмое. Бог, появляющийся лично, но с лицом закутанным покрывалом. Другие прибавляют еще две степени, а именно. Первое. Гавриил в образе неизвестного человека. Второе.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 Секта мормонов образует теократию, которая управлялась непосредственными откровениями, полученными президентом церкви и ее апостолами. Другие откровения описываются как откровения. Например, откровения Фокса, очевидно, были того рода, который в спиритических кружках нашего времени носит название впечатлений. Таким образом, мы видим, что все деятельные реформаторы духовной жизни должны до известной степени жить